Глава седьмая. Совещание на следующее утро проходило шумно. Главным докладчиком был Фокин. Лена во время от времени помогала ему с уточнениями, подсовывая разные записки, написанные крупно и разборчиво. «Ну вот, майор, а ты переживал, что придется искать убийцу среди 150 человек?» «Не считая персонала», — добавил Фокин. «Не считая персонала», — согласно кивнул полковник с мимолетной улыбкой. Ты думал, что это как искать иголку в стоге сена? Ни версии не было, ни мотива. А тут вдруг вот взял и за сутки переворот совершил. Что могу сказать? Молодец. Итак, подведем итоги, коллеги. За основу взяли версию из прошлой жизни жертвы, основываясь на показаниях Громова. Евушкин на банкете узнал кого-то, кого давно разыскивают некие пацаны. Этот человек сто являлся сотрудником ресторана, поскольку Ивушкин был знаком с коллективом фирмы, на которой работал старшим архивариусом, и внезапно узнать кого-то просто не мог. Через его руки проходили личные дела многих уволившихся сотрудников. Да и личные дела тех, кто сейчас в штате, тоже хранятся в архиве. Специальный отсек, отдельные секции. Но ему же никто не мешал туда заглядывать? Нет. И мною был сделан вывод, что человек, которого он внезапно узнал, не является сотрудником фирмы «Геракл». Это кто-то из персонала ресторана, тот, кого он увидел во время банкета. Есть наработки по личности подозреваемого. Так точно, товарищ полковник». Фокин подошел к столу шефа и положил перед ним три фотографии. Первый кандидат – это Усов Вадим, официант. Именно он обслуживал столик, за которым сидели сотрудники архива. Обслуживал быстро, появлялся часто. Иногда казался назойливым, со слов сотрудников архива. Фокин уже с ними поговорил. Но все они пропустили момент убийства своего руководителя. Как раз зазвучала музыка. Это был энергичный танец. Ивушкин под такую музыку не танцевал и не пускал Василису. За столиком они остались вдвоем. И поблизости снова был Усов. «С подносом?» «С подносом, товарищ полковник». Но он его все время ставил на край какого-нибудь стола. Усов обслуживал не только их стол, но и соседний. И в момент убийства Усов находился в непосредственной близости – и руки у него, возможно, были свободны. Повторюсь, он часто ставил поднос на край стола. Хорошо. Что с его прошлым? Что-то говорит в пользу твоей версии, майор. Усов в юности трижды попадал в поле зрения правоохранительных органов. Но до суда дело не дошло, не нашлось свидетелей. По какой статье имел приводы? Дважды его подозревали в краже велосипедов, один раз в проникновении со взломом, но не было найдено ни одного свидетеля, Ни единого отпечатка Усова. А пострадавшие указывали именно на него. Парень умеет быть незаметным. Одобрительно покивал полковник. Надо задерживать. Так точно, товарищ полковник. Капитан Ходаков как раз поехал на адрес. Молодцы. Работаем, коллеги. Раскроешь по горячим следам, Фокин. Уйдешь в отпуск в июле, пообещал полковник со смешком. Отпуск в июле сейчас Пашу не очень интересовал. Это Жанна мечтала об отдыхе именно с ним, именно летом. Жаждала куда-нибудь слетать лучше к морю. Его мечты ограничивались мирными буднями, без экстренных подъемов, срочных вызовов и еще нормальным, полноценным сном. Жанны теперь в его жизни нет. Мечтать вместе с ней не получится. Павел полез за телефоном в карман штанов, посмотрел на экран. «Ни единого пропущенного». Никаких СМС от нее. Неужели так быстро смирилась? Так быстро сдалась? Как-то не похоже на его девушку. Может, заболела или уехала? Или занята так, что не помнит о нем? Не звонит? Шепнула ему на ухо Леонова, подкравшись так незаметно, что он от неожиданности вздрогнул. А кто-то должен? Глянул на нее Фокин сердито и убрал телефон обратно. Девушка твоя, к примеру, Жанна. Лёнова о ней знала. Фокин делился неважными секретами. «Или вы расстались?» «Скорее всего, да. Вы расстались!» Продолжала она рассуждать в полголоса, не отставая от него ни на шаг. «Иначе как объяснить то, что она повсюду светится с другим парнем?» «Никак иначе!» «С каким другим парнем?» Ей все же удалось затронуть его чувства. И природа их была так себе. То ли ревность, то ли досада. «Это Леонова, блин, вечно нервы треплет!» «Хочешь посмотреть на соперника?» Она сунула ему под нос телефон с фотографией Жанны с каким-то парнем. «Мне кажется, или они где-то на отдыхе, где-то в теплых странах?» Он вырвал у нее из рук телефон и принялся рассматривать. «Да, Леонова была права. Жанка где-то отдыхала. Пальмы и океанические волны ни с чем не перепутаешь. Это точно не Подмосковье». Отдыхала с каким-то мужиком, который был старше ее лет на двадцать. Дряблая кожа на руках, узкие плечи, морщинистое лицо. Но его бывшую девушку это, кажется, вовсе не смущало. Она выглядела счастливой. Паша она никогда так вот широко и беззаботно не улыбалась. Постоянно была недовольна, упрекала и стерила. Может, фото старые? Неожиданно пожалела его Леонова, забирая телефон. Нет, фото свежее. Купальник она купила месяц назад. Вспомнил Паша в восторге своей девушки, теперь уже сто процентов бывший. «Купальник зимой? Зачем?» Гладкий лоб Леоновой пошел мелкими продольными морщинками. Она и правда не понимала. «На распродаже», — подсказал Паша недогадливой Алене. «Не догоняешь? Из серии «Готовь летом сани». «Поняла». Покивала Леонова, покусав губы, которые помады не знали. Зачем, интересно, она приняла ее в подарок от Холодовой? Паша ни разу не видел Леонову с макияжем. К тому же она была очень миленькой, и на его взгляд всякая мазня ей была бы не к лицу. «Значит, вы все-таки расстались накануне официальной помолвки? Да, Фокин, тебе надо было сильно постараться, чтобы она тебя бросила». «Что натворил, признавайся!» Признаваться ему было не в чем. Он ничего такого не совершал. Просто не хотел никаких посиделок с ее родителями. И тут его вызвали на работу. Ну, так совпало. «И все?» Округлила кария глаза Леонова и погладила ежик короткой стрижки на макушке. «Вот женщины! Мне бы их проблемы!» «А у тебя какие проблемы, Леонова?» «У меня!» Она укусила себя за нижнюю губу, подумала. «Да никаких, собственно. Дело раскрыть побыстрее хочется. Разобраться в старых тайнах Ивушкина, стоивших ему жизни. Кстати, Василисы прекрасной так на работе и нет». Холодова утверждает, что девушка на больничном простудилась. «Адресом и телефоном меня снабдила буквально полчаса назад. И чтобы вы не гневались, гражданин начальник, поясняю. Сообщение с адресом и номером телефона от Холодовой пришло в момент совещания. По этой причине докладываю только теперь». «Ну да, ну да». Только для начала фото Жанны с ее новым бойфрендом ему показала. И его личной жизнью поинтересовалась. И причиной, по которой они с Жанной расстались. А так да, вовремя доложила. «Телефоны у меня имеются». Не стал он ее упрекать. Только Василиса, как ты ее называешь, «прекрасная», на звонки не отвечала. И мне не отвечала. «Но мы без звонка нагрянем, а? Что скажешь, товарищ майор? Навестим больную?» «Навести им. Только Ходакову позвоню». Ходаков до адреса официанта Вадима Усова еще не добрался. «Пробки, товарищ майор». Голос капитана звучал лениво. «Ты на светофоре, что ли, уснул, капитан?» — разозлился Паша. «И почему один поехал? Если парень убийца...» «Я не один, майор. Я пару пепсов с собой пригласил. Еще помню тот ваш прошлый гнев». А Паша помнил ту самую перестрелку, которую устроил Игорек при задержании, сунувшись самолично задерживать группу юных гупников. «И ведь сказали, одному не соваться на адрес». «Нет же, ему некогда было. Он рядом с нужным домом оказался совершенно случайно. Не терять же время. А о том, что голову мог потерять, не подумал». «Хорошо». Оборвал Павел нытьё Ходакова про невозможно страшные автомобильные пробки. Доложишь с места. Они вошли в кабинет с Леоновой, толкаясь локтями. Он забыл уступить ей дорогу, задумался. Она настырно перла вперед, как всегда. «Одеваемся и едем», — полезла Леонова за своей курткой в шкаф. «Сейчас. Кое-что уточню. Ты иди, иди пока. Жди меня в машине». Павел взял со стола ключи от машины, протянул ей. «На, заведи пока, прогрей». Подозрительно покосившись на начальника, Леонова натянула куртку, застегнула до подбородка, накинула капюшон и только тогда забрала у него ключи. Холодовый он набрал, стоило двери за Леонова и закрыться. Анна Витальевна, будто уточнил он, хотя прекрасно узнал ее голос. Майор Фокин беспокоит. Я узнала вас, майор. Вот точно с улыбкой, ответила она, что-то срочное? Я Василисе Стрельцовой хотел кое-что уточнить. Да-да, слушаю вас. Но хочу предупредить майор, я с ней не очень хорошо знакома, просто штатная единица не более. И тем не менее, на данный момент она у нас является главным свидетелем, а мы ее нигде не можем найти. Тянул он резину только потому, что ему нравилось слушать ее голос. Коллеги из архива вообще они ничего не знают, вне работы я имею в виду. И тот номер телефона, что вы мне дали, все время находится вне зоны, и... «Майор, я не отвечаю за всех сотрудников». Перебила его с напряженным смешком Холодова. И не могу их принуждать общаться вне работы. Это личное дело каждого. Если сотрудники архива не сочли нужным звать Стрельцову на семейные торжества, принудить их к этому я не могу. И никто не может. Если Стрельцова никого не звала к себе в гости, это ее личное дело. Если никто не знает ее настоящего адреса, это скорее мое упущение. Не поработала как надо с персоналом. Ивушкин наверняка ее адрес знал. Но он нам рассказать уже ничего не сможет. Я узнала какой-то адрес через девочек, которые как-то забегали к Василисе на кофе. Тот ли это адрес, где она сейчас живет, или она сменила место жительства, не могу точно знать. Но это лучше, чем ничего, не так ли? «Так». А что с записями с видеокамер? Ваш генеральный дал, наконец, разрешение просмотреть их без ордера? Или мне начинать уже получать ордер на просмотр? Вот если честно, я его с пятницы еще не видела. У них там какие-то семейные дела. Он звонит за день несколько раз, но все на бегу, в жуткой запаре, как я понимаю. Но обещаю вам, как только Алексей Георгиевич появится, первый вопрос, который я ему задам, будет о записях с видеокамер в архиве. Не надо ордера. «Анна Витальевна, он хотел поблагодарить ее и еще спросить про Громова. Даже пару вопросов подготовил. Но тут дверь кабинета распахнулась. Я так и знала!» На пороге стояла Леонова, уже без капюшона в расстегнутой куртке. «Так и знала, что меня отправишь в машину, а сам станешь ей звонить. Ну вообще!» «Анна Витальевна, я вам перезвоню, с вашего позволения». Проговорил Фокин с недовольной гримасой и отключился. Дала она позволение на его следующий звонок или нет, так и осталась загадкой. «Ну что опять, Леонова? Ты чего вернулась? Сказал же машину «прогрей». Прогрела уже!» Пристально наблюдала она за тем, как он надевает пуховик. «Только маршрут у нас меняется». «В смысле?» Он потеснил ее в коридор, захлопнул дверь кабинета. «Стрельцова переехала за выходные» ничего не знаю про стрельцову но совершенно точно знаю что капитан ходаков обнаружил нашего подозреваемого усова мертвым